Глава 18 «Не кажется, что это как-то очень дорого», — уставился я с ошеломлением на распорядителя, пытаясь понять, почему так. «Но у отряда есть ряд определенных преимуществ», — едва заметно улыбнулся старикан. «Конечно, есть и пара минусов, но назовем это так. Отряд — долгосрочное вложение в ваше развитие. Просто так я вам не могу предоставить информацию, почему именно так». Если вы приобретёте данную функцию, заговорённую сумму эссенции, то сразу все и увидите». Сомнения терзали меня. Я думал, что это один большой обман, но... Почему-то подсознание твердило, что это очень выгодное вложение. Плюс предвидение, которое с каждым уровнем восприятия тоже подсказывало, что так надо сделать. «Ладно», — тяжело вздохнул я. «Хрен с ним, я согласен. Отправляй предложение». Тут же перед моими глазами, словно это был обычный торг, всплыло предложение о разблокировке новой функции. 50 тысяч? Удовольствие не из дешевых? Вообще. Но, если верить словам Старикана, то это крайне выгодное вложение, которое должно себя окупить старицей. Поздравляем! Вы разблокировали новую функцию «Боевой отряд». «Боевой отряд» может состоять максимум из 10 странников, претендентов, поборников или избранников. Если странник, претендент, поборник или избранник вступит в ваш отряд, то он не будет иметь права покинуть его. Покинуть отряд можно только в одном случае – окончательно умерев. Если член боевого отряда погиб во время вылазки, каждый оставшийся в живых член отряда может пожертвовать эссенции душ. 10 умноженное на уровень погибшего странника, 30 умноженное на уровень погибшего претендента, 100 умноженное на уровень погибшего поборника, 500 умноженное на уровень погибшего избранника. Во время странствий каждый член отряда получает награду с каждого убитого отряда монстра, разделенную на количество членов отряда при этом. Каждый странник увеличивает награду за убитого монстра на 25%. Каждый претендент увеличивает награду за убитого монстра на 75%. Каждый поборник увеличивает награду за убитого монстра на 125%. Каждый избранник увеличивает награду за убитого монстра на 250%. Итоговый процент округляется до целых значений в меньшую сторону для простоты арифметики. При этом при посещении области отрядом территория реагирует на это увеличивая количество монстров в соответствии с достигнутыми индивидуальными успехами разумных. За каждого странника в отряде количество монстров увеличивается в полтора раза. За каждого претендента в отряде количество монстров увеличивается в два раза. За каждого поборника в отряде количество монстров увеличивается в три раза. За каждого избранника в отряде количество монстров увеличивается в пять раз. Каждое значение перемножается между собой. Пример. При трех странниках итоговый множитель количества монстров будет равен 3,375. Множители для отряда не учитываются, если любой член отряда войдет в боевую локацию один. После достижения отрядом определенных успехов возможно основание своей собственной гильдии, где отряд занимает главенствующие позиции. После достижения отрядом успехов возможно расширение отряда максимум до 12 разумных. При увеличении отряда до основания клана количество необходимых разумных для основания клана остается прежним, то есть 10 разумных. Дайте название своему отряду и тут я завис после такой простыни текста предложение о присвоении наименования отряду было неожиданным у нас тут официально не было никаких никнеймов но вот название отряда можно было давать и это немного странно хотя тут сама система максимально странная и до сих пор полностью не изученная так что от чего удивляться то черт усмехнулся я я даже не знаю какое название можно дать отряду выбирайте осознанно подмигнул Старикан. «На основании действий отрядов может даже создаваться точка почета, рейтинг и так далее. Так что не стоит придумывать что-то шуточное». «Да я знаю», — тяжело выдохнул я. «Чёрт, а давай Universal. «Решили взять иностранный позывной, если сверять по вашему миру и перефразировать», — улыбнулся Старикан. «Что ж, вполне недурно универсальные. Почему бы и нет?» Если смотреть на тех, кто собирается возле главного монолита, то... Подходит, причем весьма. Отряд Universal создан. Вы назначены лидером отряда. Вы можете назначить одного заместителя, можете назначить одного интенданта отряда. Неназначенные на определенные должности разумные будут являться обычными членами отряда. Количество доступных мест в отряде — 9 из 10. Итого — 93 230 эссенций душ. Жаба внутри меня начала буквально беситься. Ей стало плохо. Она пару раз упала в обморок, настучала по своему самолюбию, напомнила про дом, который я хочу построить. В общем, она была недовольна. Зато я был первый, кто основал отряд. «Ладно», — тяжело вздохнул я, поднявшись со стула. «Пойду. Спасибо за задание, хоть немного компенсирую затраты. Учитывая то, что у вас два претендента и два странника, то прирост эссенции у вас будет весьма неплох», — задумался он на мгновение. Если я правильно посчитал, то выходит 478%. они не суммируются?» — удивился я. «Нет», — кивнул отрицательно старик. «Поясню. Коли вы купили данную функцию, стоит знать, как правильно работает. Есть 100% за двух странников. Сначала 125, потом к этим 125 прибавляется еще 25%. получается 156% с копейками». Если всего два члена отряда, то значение округляется. Если нет, то счет продолжается до тех пор, пока не будет посчитан каждый член отряда. Интересная механика, — хмыкнул удовлетворительный я. И при этом все делится на количество участников отряда? Да, — кивнул старик. Допустим, убили монстра на 100 эссенций. Возьмем это число для простоты счета. За убийство вы всем отрядом получите 478 эссенций, но в итоге каждый получит по 119. Чуть больше, чем если бы вы убили его один. А так, учитывайте тот факт, что монстров станет больше. В 9 раз, если быть точнее. А когда мы с Фрост искали пропавших странников, задумался я на мгновение, множителя не было, ибо вы были по одному, усмехнулся старик. Ладно, не смею задерживать. Кивнув, я поднялся и в смешанных чувствах покинул кабинет распорядителя, да и здание администрации в целом. Интересно, что тут всего около 20 кабинетов. Один из них кабинет распорядителя, второй старшего распорядителя, который вообще бог, третий что-то типа временного изолятора для провинившихся. А для чего остальные нужны? С этими мыслями я вышел к уже собравшимся странникам и одному претенденту. Они стояли втроем и что-то обсуждали. При этом Борис вел себя весьма спокойно, смотрел именно на Элеонору и что-то ей объяснял: Надеюсь, что-то не из разряда вон выходящее. И получается, что эти каменные твари двигаются на четырех лапах. «Разгоняются с места километров до пятидесяти за пару секунд. Да и вообще, очень и очень верткие», — закончил объяснение Борис. «Нужна массовая атака, чтобы с ними покончить», — сделала свои умозаключения эльфийка. «А что насчет других особей? Никого не встречал?» «Где-то дальше какая-то другая херота обитала», — кивнул гном. «Но я не добрался до них. Видел только издали. Да и то только из-за того, что местность позволяла». «Там впадин дальше, не особо глубокое, но все же, закругляется». «Значит, будет дальше, босс», — спокойно сказал я, подойдя к отряду. «Итак, у меня хорошие новости. Может, не очень». «Ненавижу, когда так говорят», — проговорил гном и сплюнул себе под ноги. «Говори давай, что хотел». «Теперь мы можем быть одним отрядом», — спокойно начал пояснять я. «Если вы в него согласитесь вступить, то не сможете его никогда покинуть, только умерев, окончательно». Отряд может воскресить члена отряда, которого кокнули по пути. Потратив эссенции за это, объемы потом скажу. Чем больше в отряде разумных, находящихся в одной локации, тем больше награда, но и монстров становится больше. В данном случае награда станет почти в пять раз больше, но монстров будет в 10 раз больше. — Да ну нахер! — вылупился гном. — Будет не одна тваря, сразу девять? — Именно так, — кивнул я. — Но от этого в девять раз больше эссенций, — подмигнул я. «В отряде все эссенции поделятся поровну, между всеми, от вклада не зависит никак. В любом случае эссенции становятся больше, выгода огромная. А чем мы сильнее, тем больше множителей. Никого не заставляю, предлагаю». «Приглашай», — как-то отстраненно сказала Элеонора, даже несмотря в мою сторону. И тут я задумался, как это сделать. Преимущества и недостатки создания отряда мне расписали, а вот как приглашать нет. Сначала я пытался мысленно отправить запрос. Пытался концентрироваться. Пытался молить систему, чтобы отправила приглашение. Но ничего не выходило. Чёрт! Минут через пять сдался я. Ладно, попробуем весьма банально. Хочешь вступить в мой отряд? Да. Кивнула она. И тут же перед моими глазами появилось новое уведомление. Отряд пополнен. Количество доступных мест в отряде — восемь из десяти. Состав отряда — два претендента. О, сработало! Улыбнулся я а потом перевел взгляд на Андрея с Борисом. «Ну так что?» «Давай!» — кивнул Андрей. «Я чё, струхну от такого испытания?» — возмутился Борис. «Тоже кидай!» «Тогда приглашаю вас в мой отряд обоих!» — посмотрел я на них по очереди, а потом улыбнулся. «Боги, как же это тупо!» «Согласен!» — ударил себя кулаком по груди гном. «И я!» — опять кивнул Андрей. Отряд пополнен. Количество доступных мест в отряде — шесть из десяти. Состав отряда — два странника и два претендента. Дальше пришлось рассказывать обо всех ухищрениях системы относительно отряда в полном объеме. Все сошлись на том, что на самом деле бонусы приятные, даже увеличение количества монстров. По крайней мере, в полной степени соответствуют этому чертовому миру. «Так», — задумался я, — «у кого есть еще какие дела, то давайте разбредемся, а через час встретимся около Северных ворот». «Мне надо проверить сестру». — холодно проговорила Элеонора. А ее кулаки в этот момент на миг сжались. А на лице проявилась злость. Надеюсь, не из-за меня. — Плюс пополню запасы еды. — Я пойду расплачусь с рабочими. Как раз новая партия материалов подъехала. Лавку алхимическую мне строят, — улыбнулся Андрей. — Так что согласен. Через час около северных? — Ага, — кивнул я. — Я пойду вперед, в горы, — пробормотал гном. — Дам люлей старшим на рабочих местах, а потом вернусь. «Надеюсь, час хватит. Если что, ждите». «Отвечу в твоей манере», — посмотрела на него эльфийка. «Ты наглый хрен с горы». «Причем в прямом смысле этого слова, дорогуша», — щелкнул пальцами Борис, в итоге сделав жест пистолет, а потом его лицо внезапно исказило гримаса удивления, а он приложил обе руки в район сердца. «О боги! Ты поразила меня в самое сердце! Ты, оказывается, умеешь острить!» «Да пошел ты!» Злобно сказала она, и первая ушла от нашей дурной кучки. «Ладно», — помотала головой, — «расходимся». Я тоже сделал вид, что решил куда-то пойти по делам. Но на самом деле мне делать было нечего. Хотя, может, попробовать Клеймор с Катаной опознать. Явно у них какие-то бонусы должны быть. Наверное. У катана так точно.